"Конечно, существует масса вариантов", говорил Телони Усквит, когда они втроём оказались в его тихой библиотеке, выходящей окнами на небольшой садик, наполненный птичьими трелями и журчанием воды в каменном фонтане, и наслаждались вечерним солнцем. Его лучи окрашивали в золотисто-абрикосовый цвет крупные бутоны роз, а белые клематисы превращали в серебряные струи. Тань вчера можно заставить одобрить заём без удовлетворительных гарантий, продолжил судья серьёзным голосом. Или даже такой, который никогда не вернут. Или закрыть глаза на сделки, имеющие все признаки мошенничества, или не проверять счета, с которых присваивались чужие деньги. Всё это я знаю, пит сидел, откинувшись в удобном кресле. Комната была тихой, удобной, И полный различных милых безделушек. На полках полицейский увидел книги, подобранные без всякой системы: о падении Византии, о китайском фарфоре, об истории русских царей и рядом с этими изданиями стихи Данта и Уильяма Блейка. Там же стояла масса различных безделушек. На стене висела акварель Боннингтона, изображавшая морские корабли, и имевшая, по видимому, немалую ценность. Примечание. Ричард Паркс Боннингтон. 1802-1828 годы. Английский художник-романтик. Конец примечания. В этой комнате она смотрелась очень к месту. Шантажистом может быть человек, который уже совершил противоправное действие, за которое его скоро будут судить, продолжил Телониус И он может надеяться изменить ход правосудия в свою пользу. Возможно, другие жертвы стали невольными свидетелями этого преступления, сами того не желая. И теперь шантажист думает, что они могут отказаться от показаний под страхом разоблачения или что их показания могут быть скомпрометированы их собственным разоблачением. Квит внимательно посмотрел на Томаса. В глазах его ясно читался вопрос. Выражение лица этого человека говорило о мягкой и легко ранимой натуре, однако в его глазах был виден недюжинный ум и твердость. Только дурака мог обмануть его тихий голос и кажущаяся доброта. «Я не смог найти связь, которая бы объединяла все известные на сегодняшний день жертвы», пояснил полицейский. «Кажется, что у них нет ни общих интересов, ни общей истории в прошлом». Все они едва лишь слегка знакомы друг с другом, как и большинство из жителей Лондона, принадлежащих к одному социальному кругу. Ведь в городе ограниченное количество клубов для джентльменов, музеев, театров и подромов, одно национальное географическое общество и одна опера. Все люди их круга появляются на одних и тех же общественных мероприятиях. Но ещё раз повторяю, что несмотря на это, Я не смог найти у них общих интересов или каких-нибудь особенных общих знакомых. И ни от кого из них ещё не потребовали денег, уточнил Квейт. В этом я не уверен. Суперинтендант подумал о Лео Кадле. Возможно, что их потребовали у Кадлы из Министерства иностранных дел. Питт рассказал судье о своём разговоре с Парфенопой Танифер и о той информации, которую она ему сообщила. А также о своём визите к Каделу, во время которого тот всё отрицал. Птелони умолчал несколько минут, обдумывая услышанное. На улице медленно угасал день. Поляна уже находилась в тени, а на небе появились золотые всполохи. Меня не покидает ощущение, что здесь кроется что-то гораздо большее, чем просто деньги, прервала молчание Виспасия. Деньги гораздо легче выбить постоянными угрозами, заранее сообщив способы оплаты. Здесь же этого не видно. Томас повернулся на стуле и посмотрел на пожилую леди. В меркнущем свете её лицо казалось очень печальным, хотя этот свет был гораздо снисходительнее к ней, чем яркий утренний. Он подчёркивал красоту её лица, всё ещё утончённую, которой, казалось, не коснулись годы. В этом свете её волосы выглядели золотыми, а не серебряными. Наверное, я с тобой соглашусь, сказал наконец Квейт. Демонстрация силы настолько бесстыдна, что я думаю, от них попросят нечто совершенно неприемлемое для любого из тех, кого мы знаем. Но к тому времени они будут настолько истощены постоянным напряжением, страхом и тревогой, что у них просто не останется сил на сопротивление. Они будут готовы выполнить все, чего у них не потребуют, даже те вещи, которые они бы, не задумываясь, отвергли в другое время. «А меня удивляет, почему Брэндон, единственный из всех, сказала леди Каммингульд с напряженной гримасой, был подвергнут такому экстремальному, и я бы сказала, драматическому давлению, как мертвое тело на ступенях его дома?» Она посмотрела по очереди на полицейского и судью. Ведь это неизбежно должно было вызвать интерес полиции. А зачем это нужно нашему шантажисту? Я бы, например, подумала, что участие полиции это последнее, что ему надо. Это и меня тоже удивляет, признался суперинтендант. Единственное объяснение, которое я могу дать, Это то, что по какой-то неведомой нам причине на генерала должно было быть оказано дополнительное давление. «Я полагаю, что это не случайное совпадение?» — спросил Телониус. «Не могло это быть просто случайностью, что бедняга Альберт Коул умер там, где он умер?» «Нет», — ответил Пит и вдруг понял, что он еще ничего не рассказал им о том, что выяснил Телман. Он заметил, как подобная уверенность удивила его собеседников. "Нет, это не совпадение. Мой помощник долго работал над этим. Мы считали, что убитого зовут Альберт Коул, потому что в кармане у него мы нашли счёт за носки, который якобы принадлежал Коулу. Кроме того, адвокат из Линкольнс-Инфилдс опознал убитого как Коула". Собеседники слушали его не прерывая. Оба наклонились вперёд, не отрывая глаз от его губ. Но убитым оказался мелкий жулик по имени Джасая Слинзби, продолжил Томас. Он поссорился со своим поддельником Энстом Олисом, человеком взрывного характера, и тот его убил. И отнёс труп на Бетфорд-сквер? спросила Виспасия в сомнении. Значит, они грабили в районе Бетфорд-сквер, заключил Телониус. И украли табакерку Балантайна. Нет, вы же говорили, что генерал признался в том, что передал табакерку шантажисту. Томас, мой дорогой друг, это не имеет никакого смысла. Придётся вам ещё раз нам всё объяснить. Чего-то мы не допонимаем. Начнём с самого начала. Где настоящий Коул? В деле в том, что Олис не убивал Слинзбина Бэтфордс-сквер? ответил суперинтендант. «И поблизости он его тоже не убивал. Они поссорились на улице в Шордиче. Он бросил Слинсби там, где тот упал, и быстро ретировался. Уолли склянется, что никогда не был даже близко от Бетфорд-сквер. И Телман ему верит. Я, кстати, тоже». «А как же счет за носки?» спросил судья. «Он что, знал Коула?» «Он говорит, что нет». И у нас опять же нет причин думать, что Олис врёт. А что говорит по этому поводу сам Коул? Коул исчез. Сейчас Телман занимается его розысками. Но в этом случае кто-то третий забрал труп Слинзби, положил ему в карман щётку Коула и оставил его на пороге дома Балантайна. В испасея непроизвольно вздрогнула. И получается, что все это было сделано для того, чтобы скомпрометировать Балантайна, а может быть даже подвести его под арест за убийство. «И еще, дорогая, ты забыла сказать, что все это должен был проделать шантажист», — напомнил Телониус, — «потому что только он мог поместить табакерку в карман трупа». «Но почему?» Находясь под арестом Балантаи не смог бы заплатить денег или как-то использовать своё влияние, хоть законно, хоть нет. Леди Камингульт перевела взгляд со своего старого друга на суперинтенданта. В этом случае может быть только одно объяснение случившемуся. Попытался подвести итог Квейт. Шантажист хотел вывести генерала из игры так, чтобы тот не мог повлиять на то, что он собирается сделать. Может быть, он пытался подкупить его, но неудачно, и поэтому решил таким образом лишить Валентайна возможности участвовать в происходящем. И это опять возвращает нас к самому главному вопросу: какова цель шантажиста? Беспомощно произнёс Пид. Этого мы до сих пор не знаем. Между всеми этими людьми нет никаких точек соприкосновения, мистер Квейт. Полицейский достал список судебных дел и передал его Телониусу. Не могли бы вы сказать ваше мнение по поводу этих дел? Обвинение по ним выдвигает Корнулис, а рассматривать их будет судья Данрайт Уайт. Может быть, в этих делах и есть что-то, что может связывать их с остальными жертвами, пусть даже и косвенно. Друг Веспасия стал внимательно читать список. А сама леди Каменгульт вместе с Томасом молча ждали, когда он закончит. На улице быстро темнело, и вскоре розы превратились в бледные размытые пятна. Только самые верхушки деревьев всё ещё были выкрашены в золотистый цвет. Тополь выглядел как мерцающий конус, когда вечерний бриз играл его листьями. Стая скворцов взметнулась в воздух и тут же превратилась в тёмное пятно на синем небе. Шумящий и вечно торопящийся куда-то город был всего в нескольких ярдах прямо за высокой каменной стеной, но казалось, что трое собеседников находятся на необитаемом острове. Часы в холле отбили полчаса. Некоторые из этих дел достаточно просты, заговорил наконец судья. Все они касаются людей, которые позволили жадности взять верх над разумом. Преступления, которые могут разрушить семьи и репутации самих преступников, но не более того. Такое впечатление, что приговоры по ним уже давно вынесены, и ни Корнуоллес, ни Уайт не смогут их изменить. Способный адвокат сможет, наверное, смягчить их, сославшись на обстоятельства, или выставить преступника в более приемлемом свете, но вердикт все равно будет тем же самым. А остальные... Спросил Пит: "Есть ещё дело об убийстве на почве ревности. Маловероятно, что здесь может быть замешан кто-то из наших фигурантов, но совсем это вы исключить нельзя. Женщина была очень красивой и очень щедро раздаривала свои привязанности. Конечно, здесь могут фигурировать другие мужчины, но боюсь, шантаж ничем не поможет обвиняемому мужу. Кроме того, так как он сейчас ожидает суда в тюрьме, то должен быть кто-то ещё, кто, кто всё это для него организует. Правда, у мужа есть два очень верных и амбициозных брата, так что я бы сказала, это возможно. То есть в этом могли быть замешаны наши жертвы? недоверчиво переспросил полицейский. Если мы говорим о леди Чарльз, то это совершенно исключено, извивительно заметила старая леди. Естественно, она была, как бы это помягче сказать, женщиной очень любвеобильной. Вкусы у неё были очень простые, и она часто бывала откровенно до вульгарности. Надо сказать, что её чувство юмора было довольно специфическим, и от него чаще всего страдали её муж и поклонники. Виспасио слегка пожала плечами. В сумерках на лице её ничего нельзя было прочитать. Она бы до смерти испугала такого мужчину, как капитан Корноллес, а он бы довел ее до истерики своим занудством. У Лео Кадала, несомненно, достаточно развито чувство самосохранения, чтобы с ней не связываться, даже в обществе. А Дан Райт Уайт никогда в жизни не взглянул на другую женщину, кроме своей Маргарит. Даже если бы он захотел изменить жене, а такого я не исключаю, то потом распял бы самого себя». Да и я об этом наверняка знала бы. Скорее всего, ты права, дорогая, скупнул улыбнулся судья. Но тогда у нас остаются два дела: растрата и мошенничество. В обоих случаях речь идёт об очень больших деньгах. В одном деле фигурирует европейская банковская система, точнее, банки Англии и Германии, а также перевод денег на счета очень подозрительных фондов в Южной Африке. Во втором попытка продажи поддельных ценных бумаг и прав собственности на шахты опять-таки в Африке. А эти дела могут быть как-то связаны? быстро спросил Пит. Этого нигде не видно, но полностью исключить такой вариант нельзя. Телониус ещё раз бросил взгляд на бумагу. Необходимо знать, кто приобрёл эти ценные бумаги. Однако можно предположить, что это может касаться всех наших фигурантов. А в каком районе Африки идёт речь? настаивал Томас. Насколько я помню, о нескольких криво улыбнулся судья. Думаю, что здесь нам понадобится дождаться конца расследования. А ну пока ещё официально не завершено. Суд состоится в недалёком будущем. Расследование не завершено. Повторил полицейский, чувствуя, что внутри у него всё опустилось. А кто его ведёт? Суперинтендант Шпрингер, ответил Квейт. Он находится в прямом подчинении у Карноулиса. Судья с грустью посмотрел на Пита, однако тот не отвёл своего взгляда и не стал притворяться, что не понимает значения подобного совпадения, которое напрошивалось само собой. Понятно. Медленно произнёс Томас: "Ненавидь себя за те мысли, которые роились у него в голове". Веспасия тоже внимательно следила за ним, но выражение её лица нельзя было различить в полутьме, а зажигать газовые лампы никому не хотелось. Остатки дня быстро угасали. Шум листьев тополи, который доносился сквозь открытое окно, напоминал шорох морского прибоя. Естественно, существует возможность, что на Карнолиса надавит с тем, чтобы он прикрыл дело. Заговорил судья о том, что пришло всем в голову, или приказал суперинтенданту Шпрингеру прекратить расследование, каким-то образом изменив существующие улики и свидетельские показания. А Надан Райтауайт могут нажать с тем, чтобы он вынес один из своих эксцентричных приговоров. А разве это не повлечёт за собой аннулирование судебного процесса, спросил Томас. Только в случае обвинительного вердикта, пояснил судья. Корона не имеет права на апелляцию в случае оправдания преступника, иначе мы бы погрязли в бесконечных судебных разбирательствах. Ну, конечно. Мысли Питера вновь начали путаться. Сама мысль о том, что Джон Карнолис может оказаться в такой ситуации, А может быть, уже оказался и поддался на требования шантажиста, было ещё более непереносимо для пита, чем он предполагал. Корнуллис ничего не сказал ему об этом деле, но он был волком-одиночкой, который привык к единоличному командованию на море, где капитан не имеет возможности пожаловаться никому из команды, иначе его власть капитана закончится навсегда. На палубе капитан всегда абсолютно один. Как будто рядом вообще никого нет. Малейшая слабость, нерешительность, незнание или ошибка его власть утрачена. Сама структура подчинения, его привилегии и обязанности не допускали этого. Только так можно было выжить в условиях стихии, которая признавала только свои собственные правила, не предусматривала возможности рассуждать и никогда не прощала ошибок. За те несколько коротких лет, что прошли после его отставки, Корнелис не мог измениться, и, наверное, не изменится уже никогда. Когда он столкнётся с опасностью, то будет использовать те навыки и умения, которые позволили выжить ему в сотнях стычек. Это был инстинкт, от которого он не мог избавиться, даже если бы и захотел. Танифер в этом замешан. Спросил полицейский, вспомнив об отчаянной преданности Парфенопы. «Речь ведь идет о растрате, так что вполне возможно», — ответил Телониус. Кадл продолжил перечислять жертв шантажиста Питт. «Африканский фонд. Это может относиться к сфере интересов Министерства иностранных дел. Балантайн. Пока его возможного участия я не вижу, но ведь расследование еще не закончено». Понятно. Суперинтендант медленно поднялся на ноги. Большое спасибо за ваше время и за ваши идеи. Виспасия наклонилась вперёд, чтобы встать, и Тиллони устренил ей руку. Она приняла её, но не как помощь, а как жест вежливости. Боюсь, что мы не очень-то вам помогли, правда? сказала старая леди Питтл. Мне очень жаль, Томас. Дороги дружбы иногда полны выбоин. И некоторые из них действительно способны доставить сильную боль. Хотела бы я сказать, что уверена в Карноолисе, в том, что он не подведёт, но это будет ложью, и вы это знаете. Не могу также сказать, что даже со всей своей честью и мужеством он не пострадает. Но мы нашей борьбы не прекратим и будем использовать все те малые средства, которые есть в нашем распоряжении. Это я знаю улыбнулся полицейский Ведь мы всё ещё не побеждены Чётушка слегка улыбнулась и не стала с этим спорить Они вышли из дома Квейда оставив его стоящим на освещённом пороге и отправились домой на карете леди Камингульт по освещённым газовыми фонарями улицам Ехали они в полном молчании никому не хотелось говорить На следующее утро Пит отправился к Карноу улицу Он разрывался между верностью личной дружбе и долгом, который заставлял его выяснить всё до конца. Понимал это шеф или нет, но Томас не мог не выполнить свой долг, иначе он был бы абсолютно бесполезен им обоим. Джон опять расхаживал по своему кабинету. Он повернулся и замер, когда Пит вошёл, как будто тот застал его за каким-то непристойным занятием выглядел помощник комиссара так, будто нормально не ел и не спал уже много дней. Глаза его ввалились, и впервые с момента их знакомства суперинтенданту увидел, что его сюртук неправильно застёгнут. "Я получил ещё одно письмо", сказал Джон, словно бросаясь в омут. "Сегодня утром". Он замолчал, ожидая, когда подчиненный спросит, что было в письме. Пир похолодел, а в животе у него вдруг образовался ледяной комок. Наконец настал черёд требования. Он видел это по глазам шефа. "И чего ему надо?" спросил Томас, стараясь не показать помощнику комиссара, что он всё уже знает. Карнолис хрипел, словно у него болело горло, и ему было трудно говорить. "Я должен остановить расследование", ответил он иначе всё происшедшее на борту корабля её величества Винтура станет достоянием всех лондонских газет. Конечно, если я хочу, то могу всё это отрицать, но всегда найдутся те, кто не поверит и поставит мою интерпретацию событий под сомнение. Меня меня выгонят из всех клубов, а может быть, даже лишат воинского звания и всех наград. Посмотрите, что сделали с Гордоном Камингом. А ведь его проступок был несравненно безобиднее. Лицо Джона было пепельного цвета, и только колоссальным усилием воли ему удавалось удерживать руки от дрожи. "Какое расследование?" спросил суперинтендант, ожидая, что помощник комиссара назовёт случай с распратой, который расследовал Шпрингер. "Да, это расследование," нахмурился Карнолис. "Расследование дела о шантаже." Выяснение правды о Слинсбе и мертвом теле на Бетфорд-сквер, о том, кто положил труп на ступени Балантайна. Да что же ради всего святого этому человеку может быть от нас нужно? Его голос становился все громче, и в нем уже слышалась паника. Казалось, что комната закружилась в ярком солнечном свете, проникавшем через окно. Шум, проходивший внизу улицы, грохотом отдавался в ушах. Но вы не произнёс Томас с трудом, выдавливая из себя слова. На впалых щеках отставного капитана появился лёгкий румянец. "Нет, конечно же нет", выговорил он с глубоким чувством. Казалось, что все эти эмоции были для него сюрпризом, что он никогда не думал, что будет настолько взволнован происходящим. "Нет, Пит, конечно, я ничего не остановлю". Казалось, что шеф хотел ещё что-то добавить. Например, поблагодарить сотрудника за веру в него и за поддержку, но в последний момент передумал. Видимо, Корнолис посчитал, что этими словами слишком открыто признаётся в своей дружбе и в своей уязвимости. А такие вещи всегда лучше оставлять недоговорёнными. Настоящие мужчины между собой о таких вещах не беседуют. Всё ясно, сказал суперинтендант, засовывая руки глубоко в карманы. Ну теперь у нас хотя бы есть хоть какая-то отправная точка. Есть с чего начать. Томас понимал, что ему надо сказать что-то очень тривиальное и обычное, и было совсем не важно, что он скажет. Пожалуй, я ещё раз встречусь с Каделом. Хорошо, согласился Карнолис. Конечно, и держите меня в курсе. И с Валентайном тоже, наверное, придётся встретиться добавил пит, закрывая за собой дверь. Я обязательно сообщу, если что-то узнаю.